Глава пятидесятая Чем ближе подходило время родов, тем медленнее тянулось для меня время. Тем печальнее становилось на душе, ведь вместе с ним сокращался и срок подаренного мне судьбой счастья. Дан дал нашему браку полгода, и я согласилась на эти условия. А еще он, как и обещал, делал все возможное, чтобы стать мне настоящим мужем. Почти все вечера мы проводили вместе. Иногда просто смотрели фильмы в паутине, иногда болтали обо всем подряд. Брэлдон любил почитать перед сном, и в такие моменты я устраивалась у него под боком, а он нежно гладил меня по спине, словно любимую кошку. Нам оказалось очень легко и комфортно вместе, и я на самом деле чувствовала себя его женой, важной частью его жизни. Я была счастлива, хоть и понимала, что все это временно, и скоро мне придется его отпустить. После получения диплома Брэлдон стал гораздо больше времени проводить дома, часто засиживался в своей лаборатории, но и не возражал, когда я туда приходила. Поначалу был рад моей помощи, но недавно сказал, что в моем положении лучше поменьше пользоваться магией, и теперь сам контролировал, чтобы я больше отдыхала. И все же его что-то тревожило. Я чувствовала, как с каждым днем он становится все мрачнее. Но когда спросила, что происходит, Дан лишь ласково поцеловал меня в губы и заверил, что причин для волнения нет, и он совсем обязательно справится. Той ночью он был особенно нежен, а когда решил, что я уснула, едва слышно шепнул, что никому меня не отдаст. Хотя, может, это было уже частью сна? Тревоги Брэлдена странным образом передавались и малышу. Он начинал беспокойно толкаться в животе, а вспышки его магии стали случаться все чаще. Правда, одного прикосновения папочки хватало, чтобы усмирить разбушевавшееся чадо. И, конечно, я рассказала об этом Сейву во время очередного планового визита. «Твой левит явно что-то задумал», — проговорил целитель, у которого, кстати, начали понемногу рассасываться шрамы на лице. — А учитывая, как он на тебя смотрит, думаю, Бралден решил найти способ избежать вашего развода. — И как же он на меня смотрит? — Как на свое самое большое сокровище, — усмехнулся парень. — Поверь, я этого парня знаю дольше, чем ты, и неоднократно видел его с Ханной. Так вот, на нее он никогда так не смотрел. — Не стоит меня обнадеживать, — вздохнула я, погладив ставший уже очень большим живот. — Его связывает договор, а накануне только сделка века, но и честь рода, которой он так дорожит. «А ты видела, что про вас пишут в паутине?» — вдруг спросил сейф «Нет, Дан вытянул из меня обещание не читать статьи о нас. Сказал, что там слишком много грязи, а мне нельзя нервничать». «Поначалу так и было», — кивнул парень. «А сейчас там все больше умилительных кадров настоящей семейной идиллии. Теперь уже никто не сомневается, что вы женились по любви». А рождение вашего ребенка ждут как праздника. Гадают, мальчик это будет или девочка. Подбирают имена. Забавно, улыбнулась я. А я уже пару месяцев как ни одного фотографа не видела. Хорошо прячутся. Неудивительно. На вашем доме теперь усиленная магическая защита. Никто посторонний не пройдет. А куда ты выходишь ты только с брэлдоном который в одном из интервью дал понять, что обеспечит неприятности любому, кто потревожит его супругу. Не думала, что ты любитель желтой прессы, усмехнулась я. Люблю, знаешь ли, иногда почитать про жизнь старых знакомых. С улыбкой отозвался Сейф. Это уже привычка. Раньше читал про себя. А ты ведь можешь вернуться в свою прошлую жизнь. Не могу. Покачал он головой. По многим причинам. Голос стал другим, внешность... Сама видишь. Увы, не все можно исправить. Одно знаю точно, на сцене мне больше места нет. Да и не в этом мое призвание. Я и сам не подозревал, что буду целителем. Это на самом деле моё Для получения лицензии тебе все равно придется закончить академию, сказала я. Это ясно. Но Эдиген пообещал подготовить меня к сдаче теории сразу за несколько курсов. Правда, практику все равно придется наработать самому. На это уйдет минимум года четыре, а то и все семь. И только тогда я смогу начать достойно зарабатывать. сейф тяжело вздохнул и признался. Вот еще одна причина, по которой я стараюсь держаться подальше от Рози. Она привыкла к роскоши, на которую у меня нет денег. А твоя семья? Думаешь, они не помогут? Эми, отец, когда узнает, что я целитель, лишит меня наследства. С веселой иронией проговорил парень. У нас в роду все мужчины исключительно боевые маги. Когда папа услышал, что я хочу посвятить жизнь музыке, в один день заморозил все мои счета и выставил из дома с вещами. Правда, примерно через год смирился, но поставил условие, чтобы я обязательно закончил университет. Увы, лавина прибила меня раньше. «И все равно мне кажется, что ты ошибаешься», — сказала, снова погладив живот, в котором меня активно толкали маленькой ножкой. «Думаю, когда твой отец узнает, что ты жив, ему станет все равно, что теперь ты целитель». «Сильно в этом сомневаюсь», — вздохнул Вилл Сейв. О чем-то задумавшись, он прошел по комнате и остановился у окна. Оттуда было хорошо виден бильдана Сам мой супруг сейчас распивал чай с Магдой и доктором. Оставлять меня здесь одно, он по непонятным причинам отказывался на отрез Скажи, Эми, ты хоть раз говорила ему, что любишь? — неожиданно спросил мой целитель. — Нет, — ответила я, опустив взгляд. — Да и зачем ему мои чувства? К тому же, мое отношение так очевидно. Я, в отличие от аристократов, почти не умею скрывать эмоции. Знаешь, когда-то я тоже думал, что если все и так ясно, то зачем говорить. А потом дико жалел, что не признался своей розочке в любви. А она, оказывается, ждала. И просто не решалась первой сказать эти заветные три слова. Сомневалась, что ее чувства взаимны. Он покачал головой. А ведь все могло быть иначе, знаем и наверняка, что значим друг для друга. Я бы, может, тогда и не стал понапрасну жизнью рисковать. Был бы занят продумыванием плана, как уговорить лорда Эшеру отдать мне его дочь в жены. Но у нас с Даном все иначе. Хочешь совет от того, кто собственными руками угробил свою жизнь, но умудрился сделать из этого выводы? С болью в голосе произнес сейф. «Просто скажи ему, что чувствуешь. От этого никому не станет хуже, поверь. Но ты откроешь ему свою душу. Кто знает, может, он тоже откроет тебе свою». Я задумчиво кивнула, принимая его слова к сведению, но ответила совсем другое. «Тогда послушай от меня совет. Перестань отталкивать Рози. Она, конечно, любит тебя, но у нее есть гордость. Если она от безысходности решит поставить на ваших отношениях крест, вернуть ее у тебя уже вряд ли получится». Как ни странно, но мои слова все же произвели на Сейва впечатление. Он ничего мне на это не сказал, но в его глазах будто появилось прозрение. Кажется, до этого момента он попросту не осознавал, что может окончательно потерять ту, кого уже считал для себя потерянной, а потом снова нашел. Когда я, попрощавшись, уходила из комнаты, он все еще стоял у окна и смотрел в пустоту. Не знаю, изменит ли вил свою позицию по поводу отношений с Розалиндой, но теперь уж точно задумается, правильное ли решение принял. Слова целителя еще долго звучали в моей голове. А еще плюс ко всему вспомнился рассказ Рози, которая тоже дико сожалела, что когда-то так и не сказала любимому заветные слова. Вот только я все равно сильно сомневалась, что мои признания нужны Брэлдену. Но, с другой стороны, разве мне сложно сказать? Тем более, что это чистая правда. Я люблю его. Хотя сама не поняла, когда именно умудрилась в него влюбиться. Ведь поначалу он вызывал во мне лишь чувство вины. Потом, когда наградил рунами мести, во мне родилась ненависть. Но потом он своими поступками, своей помощью, своей нежданной заботой постепенно обратил эти эмоции сначала в симпатию, а после и в любовь. Раньше я еще надеялась, что когда-нибудь смогу выбросить его из сердца и мыслей. Но когда мы стали жить вместе, спать в одной кровати, осознала простую истину. Я люблю его всей душой. И это вряд ли когда-то изменится. Вечером мы привычно разместились с Даном в гостиной. За распахнутыми окнами пели редкие ночные птицы, шелестели листья в саду, и на душе было легко и спокойно. Я полулежала на софе, набрасывая на листочке сочетание рун для защитного артефакта, а мой супруг сидел на полу, опершись спиной на моё ложе. Он уже почти час пытался вывести какую-то формулу, писал длинные строки символов, потом задумывался, зачеркивал всё и начинал заново. У него явно что-то не сходилось, и из-за этого он нервничал, но старался не подавать вида. Пытаясь хоть немного его успокоить, я легко водила пальцами по шее любимого супруга, периодически зарываясь пальцами в его волосы на затылке. И в такие моменты отчетливо ощущала, что он немного расслабляется. Я вообще уже давно заметила, что чувствую Дана. Его настроение, его эмоции. Даже умудрялась определить его приближение к дому. Он словно стал частью меня. А тот факт, что у нас скоро должен был появиться ребенок, делал меня по-настоящему счастливой. Наверное, именно осознание этого и стало тем рычагом, который подтолкнул меня сказать «Я люблю тебя, Бралден Левит». И вроде проговорила тихо, но Дан вздрогнул, а из его мгновенно ослабевших пальцев неожиданно выпал карандаш. Он напряженно замер и несколько секунд, кажется, даже не дышал. А потом медленно развернулся ко мне лицом, и в этот момент в его глазах отражалось столько всего, что я даже немного испугалась. «Как ты можешь меня любить, если я принес тебе столько неприятностей?» — спросил он, поймав мою руку. «Из-за моих рун тебе пришлось пережить много плохого. И Мирьяна, я заслуживаю твою ненависть, но не любовь». «Ты не прав», — ответила, коснувшись его щеки. «Тогда, в самом начале, мы оба ошиблись. Но потом ты все время мне помогал, часто действуя в ущерб самому себе. Я на самом деле тебя очень люблю и до сих пор не совсем верю, что ты мой муж, пусть временно. Я счастлива с тобой и буду помнить каждый день, что мы провели вместе». Он выглядел таким растерянным, что на моих губах невольно появилась улыбка. «Не думай, это признание тебя ни к чему не обязывает. Мне просто показалось важным, чтобы ты знал». «Я понимаю, что ты меня не любишь. Я все понимаю». «Глупенькая Мира», — ответил он, приподнявшись на коленях и поймав ладонями мое лицо. «Моя удивительная, открытая, волшебная Эмирьяна. Ты сводишь меня с ума одним взглядом. Ты принимаешь меня такого, какой я есть, не пытаясь переделать, не заставляя соответствовать чужим представлениям. Ты даришь мне вдохновение и даешь силы двигаться к новым свершениям Ты бесценный дар, которого я не заслуживаю». Он на мгновение замолчал, и все так же пристально глядя в мои глаза, сказал то, что я даже не надеялась услышать. «Я люблю тебя. И дико боюсь тебя потерять. Ищу хоть одну лазейку, хоть какой-то способ разорвать договор с семьей Ханны. Если моя портальная станция будет работать, то вырученных денег от продажи патента должно хватить для покрытия неустойки. Потому для меня так важно довести это дело до конца». «Любишь?» — прошептала, боясь поверить своим ушам, и чувствуя, как по щеке предательски стекает слезинка. «Очень. Он провел пальцем по мокрой дорожке и тихо сказал. «Больше всего я хочу избежать нашего развода. Хочу быть с тобой и нашим сыном. Но если мне все-таки не удастся, я все равно не смогу тебя отпустить. И плевать, что скажут в обществе. Даже если мне придется жениться на Ханне, я не буду с ней жить. Клянусь тебе, я не лягу с ней в постель. Сделаю все возможное, чтобы она сама захотела разорвать наш союз. Я просто не смогу уже без тебя». И усмехнувшись, добавил. Хотя мужчине, тем более лорду, не пристало признаваться в такой слабости. Я улыбнулась, смахнула с ресниц слезы и крепко-крепко обняла своего мужа. А когда отстранилась, с удивлением заметила, что рун мести на моей руке больше нет. От них не осталось ни единого следа.